Еще третьего дня генерал сообщил своему семейству карточку князя. Эта карточка возбудила в Лизавете Прокофьевне непременную уверенность, что и сам князь прибудет в Павловск для свидания с ними немедленно вслед за этой карточкой. Напрасно девицы уверяли, что человек, не писавший полгода, может быть, далеко не будет так тороплив и теперь, и что, может быть, у него и без них много хлопот в Петербурге, почем знать его дела».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 и вообще отзывался о нем весьма симпатично, так что теперь с искренним удовольствием шел навестить старого знакомого. Генерала Ивана Федоровича на этот раз не было дома. Евгений Павлович тоже еще не приезжал. До дачи Лебедева от Япончиных было не более трехсот шагов. Первое неприятное впечатление Лизаветы Прокофьевны у князя было застать кругом в него целую компанию гостей.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 Лебедев, Птицын, генерал Иволгин бросились подавать стулья девицам. Аглая подал стул генерал. Лебедев подставил стул и князю ща.